Резинкин прилип к стеклу и не помня себя, махал до тех пор, пока видел мать, отца и Алёнку. Потом он откинулся на спинку кресла и скосил глаза на сидящего соседа. Здорово, приколист. Только не это. На него смотрела улыбающаяся Ряха. Так что там у меня между ног, член? "Я сказал, член. Извини, скорее сопожный гвоздик." Витя видел, как под кофтой дёрнулся здоровый бицепс, и прикрыл голову руками от возможного удара. "Не боись, вша." "Не боюсь, не боюсь. Ты, наверное, качался на анаболиках?" Мозги у здорового сразу ушли в сторону. "Ну и что? Ты же видел мои руки?" Я есть тебя дух, вышибу одним ударом. Тогда твой гвоздик всё время повёрнут на 6 часов. Что? Крепкой рука скрутила свитер у горла. Вы двое, капитан повернулся на шум. Если не успокоитесь, я позабочусь о том, чтобы вы попали куда подальше. Здоровый утихомирился. — А мы и так попали, — послышалось из самого конца. Резинкин узнал тонкий голос. — Иван Иванов, я. — Разговоры. Все заткнулись и некоторое время ехали молча. Автобус вышел на трассу и набрал скорость. Замелькали березки и осинки, тяжелые веки закрылись, и Витек провалился в сон. Пополнение живо выбиралось из кунга пассажирской будки, установленной на КАМАЗ. И под строгим оком покупателя, отобравшего в во областном банкомате партию для своей дивизии, стройлось в две шеренги рядом с машиной. Иваннаф, быстрее, сумка у тебя меньше не стала. В поезде всё слопот не успел, что ли? Старший лейтенант Кобзев Командир третьей роты отдельного мотострелкового батальона строил вновь прибывших. «Кушать люблю, товарищ старший лейтенант!» «Получишь направление в учебку на повара!» Все восемнадцать гавриков стояли в две шеренги и вертели головами по сторонам. Первое обстоятельство, неприятно поразившее Резинкина, высокий забор, из толстых стальных прутьев, выкрашенных в коричневый цвет. Солнышко ещё не успело над оградой подняться и совсем не греет. Ветерек пронизывающий гуляет. Ничего себе, утречка. Стоило ехать на поезде почти сутки для того, чтобы оказаться в какой-то дыре под Самарой, да ещё наблюдать свободу сквозь заграждение. правда, он и не ждал океанского песчаного берега, усыпанного стройными, грудастыми, загорелыми, крепкими тёлками, где выбираешь любую и можешь прямо тут же пам-парам-пам-пам -пам, потом вторую, третью и работаешь прямо как заводной. Резинткин сердцем чуял: будет секс, только без его согласья. Немного ольвея на огромном плацу строй солдат. Человек 100, не меньше, топает по кругу, построившись в колонну по четыре. Рота приблизилась и Резинкин услышал, как парень с тремя лычками на погонах громко и отчетливо скомандовал: "Рота!" Ответом ему прозвучало три мощных удара сапожищами об асфальт. Чего-то он их топать заставляет. Откуда-то из середки роты раздался нечеловеческий вопль. «Душары! Че встали? Бегом в баню подмываться!» Строй загоготал. «Разговоры! Рота! Стой!» Все солдаты были одеты одинаково, И у Витька все слилось перед глазами. Он не различал лиц. Видел только единообразную, зеленую, шевелящуюся массу. Парень с лычками развернул строй к себе лицом и картинно стал орать, так как офицеры стояли совсем близко. Запомните, умных в армии нет. Значит, самый умный тот, кто командует. Еще одна фраза, И завтра состоится военный парад, Отдельно взятый за жопу роты. — А если дождь, товарищ сержант? — Выдавило чудо из строя. — Никого нигде не чешет, солдат. Мне пофигу, по мокрому или на сухую. На сухую больнее, знаешь, да? С широкого крыльца по ступенькам двухэтажного зданица Напоминавшего небольшой особнячок, спустился офицер с журналом в руках, и направился во вход плаца к выстроившемуся пополнению. Резинкин никак не мог понять, почему он не срезает угол, ведь через эту здоровую заасфальтированную поляну короче подошедший поздоровался с кобзевым за руку. Правда, после того, как лейтенант, хоть и нечётко, но всё же отдал ему честь. Офицер был в чине подполковника. Щёки у него были красными, не злые глаза-щёлочки оглядывали новобранцев с неподдельной тоской.